«Что нам нужно?» В динамике раздался возбужденный голос Вернера. «Данные совпадают со строками кода Талоса». «Согласен. Идентификация подтверждается», добавил Эдвард. «Но я не вижу исходных файлов. Поисковая система пошла по кругу». Винсент, не поняв радоваться этому или огорчаться, уточнил. «Что это значит? Это оно или нет? Решайте быстрее!» В разговор вклинилась Мира. «Это определенно код проекта талос «Но по файлам, которые я от вас получаю, могу точно сказать, что это не его материнский сервер». «Тогда откуда здесь его данные?» Начал терять терпение Эдвард. «Я ничего не понимаю». Это ловушка. В голове Винсента вдруг все встало на свои места. Он только что получил тревожный сигнал от своих миниатюрных шпионов. Сразу несколько закрытых ранее комнат агрохолдинга распахнули двери и на проекции шлема возникли отметки боевых целей. Эд, Вернер, уходим! Франсуа Боско задумчиво обводил пальцем ободок керамической кружки. Он пил из нее уже 20 лет, и этот элемент посуды с юбилейным логотипом полицейского департамента стал неотъемлемой частью его жизни той части, что была посвящена работе. Сколько было непростых дел, сколько выпито кофе в ночные смены. Когда Франсуа был молод и ходил в детективах, ему казалось, что он может свернуть горы и сделать Сити немного лучше. Но вместе с тем, как рос в чинах Боско, горы становились только выше и плотнее. Как-то само собой вышло, что сухарь, как его стали называть подчинённые, стал пытаться не столько срыть эти горы, сколько не разбить о них свою карьеру, а также карьеры тех, кто двигал наверх его, и тех, кому он сам помогал подняться. Шеф вывел его из размышлений о прошлом полете. «Да, Макс, логика твоих действий мне ясна». «Заключение ты тоже составил, верно?» «И?» «Извини, но санкционировать твой запрос я не могу». «Шеф, вы же сами заставили меня рыть носом землю в поисках черных трансплантологов. И вот теперь, когда появился, наконец, кончик веревки, вы вздаете назад? За карьеру беспокоитесь?» «Не забывайся, детектив!» хлопнул ладонью по полированной столешнице шеф. Кружка тихонько вздрогнула. Нет, Боско злился вовсе не на Макса. Тот как раз отработал на отлично. Франсуа был противен самому себе. Он прекрасно понимал, какой гадюшник открыл его подчиненный и что могло за этим последовать. Нет ничего хуже, чем преступление, сквозь которое видна большая политика. Даже косвенно. Уж этот урок Сухарь выучил прекрасно. Ты проделал хорошую работу. Я обязательно отмечу это в твоем деле. Но то, о чем ты просишь, невыполнимо. А тем более в офисе партии поборников чистоты тебе не санкционирует никто. Ни я, ни прокурор. Это просто не наш уровень. И что? Нам довольствоваться тремя трупами исполнителей и закрывать дело? А ты уверен, что за ними есть еще кто-то? У тебя нет ничего, ни свидетелей, ни доказательств, только догадки. Они таковыми и останутся, если вы не позволите мне допросить хотя бы руководство шоу талантов. По закону мы имеем на это полное право. «Их адвокаты нас потрохами сожрут, а то, что после этого останется, смешают с грязью журналисты. Я даже знаю, как будут выглядеть их заголовки копов используют в грязных политических играх. Коррупция в рядах полиции. Тебе это надо?» «Выходит, я должен все оставить как есть». Сузил глаза Макс, с трудом сдерживая бешенство. Итальянские корни в очередной раз напомнили о себе. «Не горячись, полети. Сухарь отставил кружку в сторону. «Отправь руководству шоу официальный запрос. Посмотрим, как они отреагируют». «Кто знает, может быть, они действительно ни при чем и не откажутся ответить?» На твои вопросы. В дальнем конце коридора одновременно показались три боевых робота-класса «Рысь». Легкие разведывательные машины с модульным вооружением под любой тип задач. Единственным их недостатком была слабая броня. Автомат в руках Винсента ревкнул и короткая очередь нашпиговала одного из них тяжелыми бронебойными пулями. Двое оставшихся оказались проворнее. Откатившись за угол, они дали несколько залпов по десантнику. Ученые, оставив в покое сервер, бросились к выходу. Но толстая бронированная створка двери вдруг захлопнулась. Шмидт и Эдвард оказались заперты внутри. Винсент! «Уходите!» В гарнитуре наушника зазвучал торопливый голос Вернера. «Талос спланировал все заранее. Нас вам не вытащить, бога ради. Уведите отсюда миру, ему нужна она!» «Я попробую подорвать дверь!» крикнул ему Ковальский, хотя в успешности этого мероприятия у него были сомнения. Противник в виде рыси не позволял спокойно стоять на месте – Уже несколько раз баллистический вычислитель Тора принудительно активировал гидравлику, бросал владельца из стороны в сторону, выводя из-под огня противника. В забрало летело месиво из пластика и фрагментов бетона, высекаемых вражеской стрельбой. «Вин!» – послышался встревоженный голос Миры. «Снаружи становится жарко. Я вижу несколько боевых роботов, окружающих здание. К парковке тоже выдвигается пара штук. «Что там у вас творится?» «Проклятие!» – ругнулся Ковальский, разрываясь между необходимостью вызволить стариков и прячущейся в машине девушкой. Ствол автомата зашелся длинной очередью, засыпая пулями дальний конец коридора. Кстати, высунувшуюся рысь кинула в сторону, оторвав конечность – и разворотив грудную клетку. Но к противнику быстро прибывала подмога. Винсент успел увидеть силуэты нескольких боевых машин до того, как вспышки их оружия располосовали злосчастный коридор огненными трассами. Попавший под шальную пулю шарообразный гид разлетелся ошметками, но Ковальский уже скрылся в одной из комнат напротив серверной. «Вернер! Шмидт! Вы слышите меня?» Винсент пытался докричаться до коллег, но в эфире царила тишина. Тут он обратил внимание на пиктограмму шлема, информировавшую, что сигнал в радиусе нескольких миль блокировался неизвестным устройством. Ожидаемо, что с мирой связаться тоже не удалось. Скунцево племя. Ковальский понял, стариков ему под таким напором неприятеля не вызволить. Осталось попробовать спасти миру. И пусть на улице он тоже ничего хорошего ожидать не мог, там у него хотя бы был маневр. Имевшаяся у Винсента карты здания показывала, что за этой комнатой находилось подсобное помещение, выходившее окном в сторону парковки. Мешкать было нельзя. Со стороны коридора к Ковальске быстро двигалась группа противников. Оставив у входа пару гранат с активацией на движение, десантник разбежался и, и плечом протаранил нужную стену. Вес тяжелого бронированного костюма без труда пробил в тонком гипсокартоне рваную дыру, и в клубах серой пыли Винсент ввалился в подсобку. Не останавливаясь, Ковальский пролетел ее насквозь и сиганул в закрытые ставнями окно. Одновременно с хрустом разбитого стекла за спиной сработали две оставленные гранаты здание едва ощутимо вздрогнуло, и зазвенела пожарная сигнализация. На улице в десяти шагах от Винсента оказался тяжелый робот пехотной поддержки «Бархан», только-только начавший поворачивать приплюснутую башню в сторону внезапно появившегося «Ковальски». Пальцы бывшего десантника сами переключили автоматный комплекс на подствольный гранатомет, сменив тип боеприпасов на «Эмми». Инстинкты, вбитые в армии, сработали на отлично. Мортирка подствольника дважды хлопнула, выбрасывая серебристые цилиндры гранат, и на мат,